Глава 5. Майя, не глядя на часы, которые он оставил в кармане блузы, остановился и сказал: "Скоро час, готова, Захария?" Молодой человек только что принялся за крепление балок. В самый разгар работы он лежал на спине с блуждающим взглядом и вспоминал о том, как накануне играл в шары начал, и ответил. Да, хватит пока, завтра будет видно. И он вернулся на свое место в забое. Левак и Шаваль тоже бросили кирки. Наступил перерыв. Все тирали лица голыми руками и смотрели на расщепленную глыбу, нависшую сверху. Они говорили только о своей работе. «Такое уж нам счастье", проворчал Шаваль. "Как раз попасть на породу, которая обваливается". Не приняли мы этого в расчёт при подряде. Мошенники, проворчал Левак. Только и думают, как бы нас провести. Захарий рассмеялся. Ему было наплевать на работу и на все прочее, но его всегда забавляло, когда начинали бронить компанию. Май невозмутимо принялся объяснять, что качество породы меняется через каждые двадцать метров. Надо быть справедливым, ничего нельзя предвидеть. Но так как те двое продолжали ругать начальство, он беспокойно смотрел по сторонам. "Тише вы. Хватит. Ты прав", сказал Левак, тоже понижая голос. "Это опасно. Страх перед доносчиками преследовал их даже здесь, на такой глубине, как будто у пластов каменного угля принадлежавших акционерам, могли быть уши. «Тем не менее», — громко заявил Шаваль с вызывающим видом. "Если эта свинья Донсарт опять заговорит со мной таким тоном, как в тот раз, я залеплю ему кирпичом брюхо. Я ведь не мешаю ему тратить деньги на потоскошек с снежной кожей". Но этот раз Захарья опять покатился со смеху. Вся шахта потрунивала над любовными похождениями главного надзирателя с женой Пьерона. Даже Катрина, стоявшая внизу штольни, опершись на лопатку, Держалась за бока от смеха. Она в двух словах объяснила Тину, в чем дело, а Маэ, охваченный нескрываемым страхом, рассердился: "Ты замолчишь, ну попадись мне только под руку". Не успел он кончить, как из верхней штольни послышался шум шагов. Тотчас же появился инженер, заведующий копьями, Малыш Негрель, как звали его между собой рабочие, в сопровождении главного штейгера Донцарта. Что я вам говорил? прошептал Май. Они всегда вырастают словно из-под земли. Польный Грэйл, племянник господина Энбо, был худощавым, красивым юношей лет двадцати шести, курчавым, с темными усами. Острый нос и живые глаза придавали ему сходство с харьком, а любезность и несколько скептический ум приобретали властный, надменный оттенок в обращении с рабочими. Он был одет, как и они, и также перепачкан углем. Чтобы внушить уважение к себе, Неграль старался проявлять необычайную отвагу, пробирался в самые опасные места, всегда впереди под угрозой обвала или взрыва рудничного газа. "Здесь, не правда ли, Дансарт?" спросил он. Старший Штейгер, бельгиец человек с жирным лицом, мясистым носом и чувственными ноздрями, ответил преувеличенно вежливо: "Да, господин Неграль". «Ван тот человек, которого наняли сегодня утром. Оба спустились на середину штольни. Этиону велели подойти. Инженер приподнял свою лампочку и взглянул на него, ни о чем не спрашивая. "Хорошо", промолвил он наконец. "Терпеть не могу, когда берут с улицы совершенно неизвестных людей. Проследите, чтобы этого больше не было". И он не слушал, что ему говорили о характере работы, о необходимости заменить откач с мужчинами. Забойщики снова взялись за кирки, а Нигрель принялся осматривать свод штольни. Вдруг он закричал: "Послушайте, мае, вам жизнь не мила, что ли? Да вы все здесь останетесь на месте, пёс вас возьми. И чего вы Спокойно ответил рабочий: Да какой там выдержат? Порода уже сидает, а вы вбиваете подпорки на расстоянии более двух метров одно от другой. Да и то нехотя. Все вы на один лад, предпочитаете размажить себе чареп, чем оставить хоть на минуту забой и укрепить свод. Немедленно все укрепить. Увеличьте число подпорок вдвое. Слышите? Возражения углекопов, говоривших, что они вольно располагать своей жизнью, привели его в бешенство. Так, А вы будете отвечать за последствия, если размажете себе головы? Разумеется, нет. Поплатится за это компания, которой придется обеспечить вас и вашу семьи. Я хорошо вас знаю. Чтобы добыть в день две лишних вагонетки, вы готовы пожертвовать собственной шкурой? Майя, несмотря на гнев, накипевший внутри, тихо сказал: "Если бы нам достаточно платили, мы бы лучше делали крепления". Инженер молча пожал плечами. Он прошел всю штольню и в самом низу крикнул: "У вас остается час времени. Принимайтесь за работу. Предупреждаю, Ваша артель будет оштрафована на три франка". Слова инженера были встречены глухим ропотом. Шахтеров удерживала только дисциплина, та железная дисциплина, которая заставляла всех от подручного до главного надзирателя подчиняться безропотно. Впрочем, шавали и ливак не могли скрыть своего негодования. Маэ старался унять их взглядом, а Захария насмешливо пожимал плечами. Этиен был взволнован, быть может, больше всех, с тех пор, как он попал в этот ад, в нем поднималось глухое возмущение. Он смотрел на покорную, согбенную Катрину. Неужели следует убивать себя таким тяжким трудом среди вечного мрака, чтобы заработать какие-то гроши на хлеб? Негрель между тем удалился с Донцартом, который то и дело одобрительно кивал головой. Вскоре опять послышались их голоса. Они остановились и стали рассматривать подпорки в десяти метрах ниже того места, где работали шахтеры. Говорю вам, что им на все наплевать, кричал инженер. А вы тоже, хороши черт вас возьми! Вы, значит, ни за чем не следите? Как же? как же, лепетал главный штейгер. Всё время слижу постоянно приходится твердить им одно и то же. Негриль громко крикнул: «Маэ! Маэ!» Все спустились. Он продолжал: "Взгляните сюда. Это по-вашему держится? Все сделано кое-как. Эта подпорка ни к черту не годится. Видно, что вбит наспех. Теперь я понимаю, почему нам так дорого обходится ремонт." Вам бы только еле продержаться, пока на вас ответственность, а потом все рушится, и компания вынуждена посылать целую армию ремонтных. Взгляните-ка сюда. Ведь это верная смерть. Шаваль хотел было что-то сказать, но Негрель заставил его замолчать. Бросьте, знаю я, что вы мне скажете, чтобы вам больше платили, да? Хорошо, только предупреждаю, вы заставите правление сделать следующее: Вам будут выплачивать закрепление отдельно, но пропорционально снизят плату за каждую вагонетку. Посмотрим, выгоднее ли это вам будет. А пока что переделайте все немедленно. Я завтра зайду. И он ушел среди общего волнения, вызванного его угрозами. Лебезивший перед ним Дансарт задержался на несколько секунд и грубо рявкнул рабочим. Вот как вы меня подводите от меня то вы не отделайте тремя франками штрафа. Берегитесь. Лишь только он ушёл, Майев в свою очередь разразился. Ну что несправедливо, то несправедливо ей-богу. Я люблю говорить спокойно, только так и можно договориться, но ведь кончается тем, что человека выводит из терпения. Слыхали? снизить плату за вагонетку и платить отдельное закрепление. новый способ вытянуть у нас деньги эх проклятие он искал на ком бы сорвать гнев и вдруг увидел что Катрина и этен стоят сложа руки будете вы подавать мне доски или нет разве это вас не касается запляшете вы у меня Етчен отправился за бросими, нисколько не обижаясь на грубость. Сам до того возмущенный начальством, что шахтёры показались ему слишком покладистыми. Левак и Шаваль выругались и утихомирились. Все, даже Захария, яростно принялись укреплять штольню. В течение получаса слышались только частые удары до потрескивания дерева. Они не произносили ни слова и только тяжело дышали. Глыба раздражала их им хотелось столкнуть ее, выбить одним напором плеча, если бы это было возможным. "Довольно", сказал наконец Майя, совершенно разбитый от усталости и гнева. "Полтора часа, ну и денек. Мы не получим и пятидесяти су Я ухожу. Мне все опротивело". И хотя осталось еще полчаса до окончания работы, он стал одеваться. Остальные последовали его примеру. Один вид что они, выводил их из себя. Откачаться опять принялась за работу, Они окликнули ее. Их раздражало ее усердие. Если бы угля были ноги, он вышел бы сам, и все шестеро сунув инструменты под мышку, направились прежней дорогой к подъемной машине, до которой предстояло пройти два километра. В узком пароходе Штольни Катрина и Этьен задержались и отстали от забойщиков, продолжавших спускаться вниз им повстречалась маленькая Лидия. Она остановилась посреди дороги, чтобы пропустить их, и сообщила об исчезновении Мукеты. У нее пошла кровь носом, да так сильно, что она побежала делать себе примочки. Куда она провалилась, неизвестно, но только ее нет вот уже целый час. Когда они отошли, девочка продолжала катить тележку, надрываясь, вся испачканная, напрягая свои хилые руки и ноги. Она походила на черного муравья, который борется с непосильной ношей. А этинск с Катриной спускались на спине, горбя плечи, боясь содрать себе кожу на лбу, стремительно съезжая по гладкой, скале, отполированные телами шахтеров, Они время от времени задерживались у бревен, чтобы у них не загорелся зад, как говорили смеясь забойщики. Внизу никого не было. Красноватые огоньки мелькали вдали, исчезая за поворотом галереи. Веселье молодых людей исчезло, и они шли тяжелыми и усталыми шагами. Она впереди, а он позади. Лампочки коптели. Этьен едва различал Катрин в мг тумане. Мысль, что она, девушка, была ему теперь неприятна. Глупо, что не он ее поцеловал, а подкатился этот другой. Несомненно, Катрина солгала ему. Он был ее любовником, она отдавалась ему в потаенных углах. Сама поступь ее была порочной. Этиен дулся на нее, как будто она его обманула. Между тем она поминутно оборачивалась к нему, предупреждая об опасных местах и, казалось, приглашала его быть с ней полюбезнее. Кругом не было ни души. Вот бы хорошо поболтать и посмеяться. Когда они наконец вышли в галерею с рельсами, Этиен вздохнул, словно избавился от какой-то муки. Она же грустно взглянула на него еще раз, и во взгляде ее было сожаление о радости, которую им не суждено обрести. Вокруг них рокатала подземная жизнь. Беспрестанно сновали штейгеры, проносились взад и вперед поезда, которые тащили лошади. Во мраке повсюду мерцали лампочки, чье горячее дыхание обдавало лицо. Жан-Лен бежал босиком за своим поездом и крикнул им вслед какую-то гнусность, но за грохотом колёс они ее не расслышали. Они все шли. Девушка молчала, Этьен не узнавал ни извилин, ни проходов, по которым шел утром, и представлял, что они все глубже уходят под землю. Больше всего страдал он от холода, который ближе к выходу становился особенно истерпим. По мере того, как Атьен приближался к шахтному колодцу, он дрожал все сильнее. В узких каменных проходах снова слышался свист и вой ветра. Молодому человеку казалось, что они никогда не выберутся. Как вдруг, совершенно неожиданно, они очутились у подъемной машины. Шаваль покосился на Атьена и Катрину подозрительно скривив рот. Тут же были и остальные. Они стояли потные на ледяном сквозняке, безмолвные, как и он, тая гнев. Они пришли слишком рано. Их поднимут лишь через полчаса, тем более что в это время производились сложные приготовления для спуска лошади. Нагрузчики продолжали устанавливать вагонетки. Слышался оглушительный лязг железа, и клети взвивались под проливным дождем, хлеставшим из черной дыры. Внизу находилась сточная яма в 10 метров глубиной, наполненной жидкостью. Из нее тоже поднималась гнилая сырость. Люди беспрестанно толпились вокруг шахтного колодца, дергали сигнальные веревки, нажимали рычаги. Их обдавала водяная пыль, от которой насквозь промокала одежда. Красноватый свет от трех лампочек без предохранительной сетки бросал длинные движущиеся тени и придавал этому подземелью вид разбойничего притона, убежища бандитов, вблизи которого ревёт горный поток. Маэ решился на последнее средство. Он подошел к Пьерону, который явился на вечернюю смену. Послушай, тебе ведь ничего не стоит велеть поднять нас но грузчик, красивый крепко сложенный малый с добродушным лицом, испуганно отказался. Невозможно. Попросите Штейгера. Меня штрафуют. Пришлось подавить новый взрыв гнева. Катрина наклонилась и шепнула на ухо Эттину. Пойдем посмотрим конюшню. Вот где хорошо-то. Они проскользнули в конюшню незаметно, так как вход туда был воспрещен. Конюшня помещалась налево, в конце короткой галереи. Это была пещера с кирпичными сводами, высеченная в скале, длиной в двадцать пять и вышиной в четыре метра. В ней могло поместиться двадцать лошадей. И в самом деле, там было хорошо. Воздух согретый животным теплом, запах свежей чистой подстилки. Единственная лампочка, словно ночник, струила ровный, неяркий свет. Отдыхавшие лошади повернули головы, глядя большими детскими глазами. Затем снова принялись за не спеша, как сытые, всеми любимые и здоровые работники. Катрина вслух читала клички, написанные на цинковых дощечках, прибитых над кормушками. Но вдруг она слабо вскрикнула. В глубине стойла поднялась какая-то фигура. То была Мукета, которая с испуганным лицом вылезла из-под вороха соломы, где она спала. По понедельникам, утомлённая после воскресной гулянки, она обычно сильно ударяла себя по переносице, чтобы пошла из носа кровь, и убегала из штольни, будто бы за водой. На самом же деле она пробиралась в конюшню и ложилась там среди лошадей на теплую подстилку. Отец из любви к ней допускал это, хотя и рисковал нажить себе неприятность. В это самое время вошел старый мук, коротконогий, плешивый мужчина лет пятидесяти. Истомленный, хотя и толстый, что было редкостью для шахтера его возраста. С тех пор, как его перевели на должность конюха, он до того пристрастился к жеванию табака, что его почерневшие десны кровоточили. Увидев, что с его дочерью еще двое, он рассердился. Что а вы тут все шляетесь? Эй вы, плутовки, зачем притащили сюда мужчину? «Небось, боясь до этого, чтобы проделывать все ваши мерзости у меня на соломе. Мукета нашла, что это очень забавно, и держалась за живот от хохота. Этьен же смущенный, отошел. Катрина улыбнулась ему. Когда все трое вернулись в приемочное, туда же прибыли с поездом вагонеток Бибер и Жанлен. Вагонеткам пришлось дожидаться подъемной машины. Девушка подошла к лошади, приласкала ее и стала расхваливать своему спутнику. Это была Боевая, самая старая из всех лошадей шахты, белой масти, уже целых десять лет пробывшая под землей. Десять лет прожила она в этой яме. Все в одном и том же стояли, постоянно выполняя ту же работу в темных подземных галереях, и уже больше никогда не видала дневного света. Рожревевшая, с гладколоснящейся шерстью и добрыми глазами, она вела спокойную жизнь мудреца вдали от земных бедствий. Впрочем, за время пребывания во мраке она стала очень сметливой. Она так хорошо изучила свой путь, что сама отворяла головой вентиляционные двери, наклоняясь в низких местах, чтобы не ушибиться. И, конечно, она тоже считала проделанные ею концы После положенного числа поездок она отказывалась от дальнейших, и ее приходилось отводить в Стойло. А теперь приближалась старость, и кошечьи глаза ее временами поддергивались дымкой скорби. В темных сновидениях она быть может видела свою родину, в маршиении на берегу Скарпы, мельницу в густой зелени, колеблемую легким ветром. Что-то горело в воздухе огромный светильник точное представление о котором ускользало из ее лошадиной памяти и она переступала дрожащими от старости ногами по голову и тщетно силились вспомнить солнце между тем у подъемной машины продолжалась работа сигнальный молот ударил четыре раза спускали лошадь Это всегда вызывало волнение, так как порой случалось, что перепуганное животное опускалось уже мёртвым Наверху, опутанное сетями. Лошадь отчаянно билась, но как только она чувствовала, что почва уходит из-под ног, она как бы застывала и цепенела. Ни малейший трепет не пробегал у нее по коже, глаза оставались широко раскрытыми и неподвижными. На этот раз лошадь была слишком велика и не помещалась в подъемнике. Пришлось поместить ее над колетиё, пригнув голову и прикрутив на бок. Из предосторожности спуск замедлили. Он продолжался минуты три. Волнение внизу все нарастало. В чем дело? Неужели ее так и оставят висеть в этом раке? Наконец лошадь появилась, совершенно окаменелая. Остановившиеся глаза ее были расширены от ужаса. Это была гнедайка кобыла, без малого трех лет по кличке Труба. "Осторожнее!" крикнул старый мук, которому поручено было принять лошадь. "Снимайте ее, только пока еще не развязывайте». Вскоре Трубу как тушу уложили на чугунные плиты. Она не шевелилась, и, казалось, все еще не могла оправиться от кошмарного видения этой темной, нескончаемой ямы, от гулкого шума и грохота, раздававшихся в обширном помещении приемочной. Когда ее начали развязывать, к ней подошла боевая, которую только что распрягли. Вытянув шею, она стала обнюхивать свою новую подругу, спущенную в шахту с поверхности земли. Рабочие расступились и шутили: ну что, хорошо от нее пахнет". Но боевая, казалось, не слышала насмешек. Ее овладело волнение. Она вдыхала дивный запах свежего воздуха, забытый запах солнца и травы, и вдруг звучно ликующе заржала, но в этом послышалось умиленное рыдание. Казалось, вновь прибывшая несла ей привет. То было веяние радости из былого мира скорбь темничного коня, которому суждено вновь подняться на землю только мертвым. Ну и стерва же это боевая, кричали рабочие, развеселившись от выхода к своей любимице. Глядите, как она разговаривает со своей новой товаркой. Между тем труба, которую развязали, все еще не шевелилась. Она продолжала лежать на боку оцепенев от страха, как будто чувствовала на себе сеть. Наконец ее оглушенную и дрожащую подняли на ноги ударом бича. Старый мук увел обеих подружившихся лошадей. "Ну что, придет, наконец наш черед?» — спросил Маэ. "Надо было освободить клети, а кроме того, оставалось еще десять минут до окончания работ". Забои постепенно пустели. Со всех штолен возвращались углекопы. Их собралось уже до 50 человек. Все они были мокрые и дрожали от холода, под вечной угрозой схватить воспаление легких. Пьерон, несмотря на свою слащавую внешность, дал пощечину дочери за то, что она ушла истоль не раньше времени. из-под Захарис из щипал мукету, чтобы согреться. Между тем недовольство росло. Шаваль и Левак рассказывали об угрозе инженера сбавить плату с вагонетки и назначить отдельную плату за крепление. Проект этот был встречен сердитыми возгласами. В узкой щели, на глубине 600 метров под землей назревало возмущение. Скоро говорившие перестали сдерживаться. Испачканные углем, продрогнув от ожидания, шахтеры обвиняли компанию за то, что она губит под землей половину своих рабочих, а остальных заставляет подыхать с голоду. Этиян слушал и весь дрожал. Скорее, скорее, говорил Штейгер решёмом, обращаясь к грузчику. Он торопил с подъёмом и не желая принимать крутых мер, делал вид, будто ничего не слышит. Однако ропот до того усилился, что он принужден был вмешаться. Позади него кричали, что так не может продолжаться вечно и что в одно прекрасное утро вся эта лавочка полетит к черту. Ты человек рассудительный, обратился он к Мэе. «Заставь их помолчать, Раз не можешь быть всех сильнее, надо по крайней мере быть всех умнее. Майер, который было успокоился, начинал уже тревожиться, но обошлось без его вмешательства. Все сразу умолкли. У входа одной из галерей показались Негрель и Дансарт, возвращавшиеся с обхода, тоже совсем потные. Привычка к дисциплине заставила рабочих посторониться, и инженер прошел мимо, не сказав ни слова. Он сел в одну вагонетку, старший Штейгер в другую. Сигнальную веревку дернули пять раз, возвещая, что едет жирная туша, как говорили о начальстве. И клеть поднялась среди угрюмой тишины.